офицеры стояли на вытяжку. «Мы лишены выбора. У нас не осталось ни ракет, ни самолетов, ни эффективных боевых кораблей. Пора задействовать мотострелковые подразделения». «Что вы намерены предпринять, президент Джафар?» — спросил генерал, чья грудь была увешана медалями. «Для начала проведем три последовательные атаки» в каждой из которых будет задействовано 10 тысяч человек. Потом посмотрим, к какому результату это приведет. Микроракет на каждого солдата все равно не напасешься». Иранские офицеры расслабились. Мысль о том, что власть собирается действовать по-старому, принесла им успокоение. «Ну, наконец-то, классическая война всегда лучше». Достаточно послать на передовую солдат, внушив им националистическое либо религиозное рвение. Я настаиваю, чтобы пропаганда была усилена. Дезертиров, трусов и даже тех, кто не проявляет должного энтузиазма, нужно казнить в назидание другим. Это воодушевит войска и придаст им новый импульс. Энергию солдат следует направлять в нужное русло чтобы они стали послушным стадом, способным выполнять боевые задачи. Генерал тут же снял трубку телефона и начал выстреливать сухие приказы. Подразделения «Юга» идут в атаку тремя волнами, по 10 тысяч человек каждая. Подразделения «Севера» ждут в резерве, готовые вклиниться в брешь, как только она образуется. Западная дивизии сохраняет фланг на тот случай, если враг решит напасть на нас с моря. Он повесил трубку и подобострастно заявил «Дело сделано, господин президент». Джафар в знак удовлетворения кивнул. «Такова воля Аллаха!» Все офицеры, присутствующие на совещании, хором пылко воскликнули «Аллах велик!» Президент наклонился к генералу и прошептал. «Если меня что-то и радует, так это то, что мы принадлежим к лагерю хороших. Но я порой просто изумляюсь. Враги настолько одурманены собственной пропагандой, что считают хорошими не нас, а себя». На мой взгляд, если бы они понимали истинное положение дел, то навсегда отказались бы от всех своих проектов, господин президент. «Порой мне так и хочется им заявить. Вы во всем ошибаетесь. Вернитесь на путь Божий. Он единственный приведет вас к спасению». Джафар поглядел на статую третьего всадника Апокалипсиса, подаренную ему Чангом, и подумал, «Проливая кровь, я призван» выполнить волю Аллаха. Кровь необходима, чтобы человек отмыл свои грехи, ручейки, реки, целые моря крови.